Патриоты. Когда Симоля оповестил о прибытии Грани Танцоров, он что неудивительно оказался во власти ужаса и растерянности, которую пытался скрыть, хоть Грани Танцоры и не были самыми требовательными из орденов, их грациозные проворные движения скрывали беспощадность, за счет которой они к тому времени и прославились, также были они самыми сладкоречивыми и утонченными и сияющих. Из слов сияния. Глава 20, страница 12. Потемневшим небом Колодин дошёл до конца строя мостивяков. Каждый замер по стойке смирно, взгляд устремлён вперёд. Преображение было изумительным. Он кивнул Питту, сержанту 17-го моста. Впечатляет. Мне нечасто доводилось видеть такой отличный взвод копейщиков. Это была разновидность службы, что командиры привыкли произносить. Каладин не упомянул о том, как некоторые мостяки переминались с ноги на ногу в строю или о том, какими неуклюжими были их манёвры. Они старались. Каладин чувствовал это по их серьёзным лицам и по тому, как начали гордиться своей формой, тем, кем стали. Парни готовых к патрулированию, по крайней мере, прилегающих к военному лагерю участков. Он сделал мысленную заметку приказать Тефту, чтобы тот время от времени брал их с собой вместе с двумя другими подготовленными отрядами. Калладин ими гордился. И он дал им это понять. Потом отпустил на ужин, который источал совершенно иной запах по сравнению с рогаецкой похлебкой камня. 17-й мост считал вечерние бобовые кари одним из своих отличительных признаков — обозначение особенностей посредством выбора блюд. «Да чего же это забавно!» Каладину осталось проверить три отряда. Следующий 18-й мост был одним из проблемных. Их сержант имел решительный настрой, однако не обладал качествами, обязательными для хорошего офицера. В общем-то, ими не обладал ни один из мостовиков. Этот просто оказался совсем слабым, склонным к уговорам вместо приказов, неловким в улаживании проблем. Впрочем, на Вето нельзя было возлагать всю вину. Ему достался вздорный отряд. Каладин обнаружил, что солдаты 18-го моста ужинают, разбившись на множество кучек. Ни смеха, ни товарищеского духа. Уже не каждый сам за себя, как в бытность мостовиками, но разделились на маленькие обособленные группки. Сержант Ветт призвал их к порядку, и они лениво поднялись, не заботясь о том, чтобы построиться, как положено ли отдать честь. Каладин видел в их глазах равнодушие. Что он мог с ними сделать? Каладин. Безусловно, ничего хуже их жизни в мостовых расчетах придумать было нельзя, так зачем же стараться? Каладин некоторое время говорил с ними о побуждении и единстве. «Мне придется с этой компанией еще раз позаниматься в ущельях», подумал он. «Если и это не поможет, тогда нужно будет их разделить и распределить по взводам, где дела идут как надо». В конце концов он покинул 18-й мост, качая головой. Похоже, эти люди не желали быть солдатами. Почему же тогда приняли предложение Далинара вместо того, чтобы просто уйти, потому что больше не хотят выбирать, подумал Каладин. Выбор бывает сложным. Ему это было известно. Буря-свидетельница Кел хорошо это усвоила. Когда-то их сам Сидел и Угрюм оторачился в стену, не в силах, кстати, покончить с собой. Он вздрогнул. О том времени не хотелось даже вспоминать. Пока шел к девятнадцатому мосту, подлетело с ветром сил в виде облачка тумана. Потом превратилось в ленту и света, и некоторое время порхало над ним кругами. Прежде чем опуститься на плечо и сказать. «Остальные ужинают». «Хорошо». «Каладин, это не донесение. Я так выразила свое недовольство». «Недовольство?» Он остановился в темноте возле казармы девятнадцатого моста. Где солдаты расположились с единой командой около огня, приспокойно поедали ужин. Ты работаешь, сказала Сила. Опять. Мне нужно подготовить этих людей. Он повернул голову, чтобы посмотреть на неё. Ты же знаешь, что-то приближается. Эти цифры на стене. И видела новых красных спренов. Да, признала она. По крайней мере, мне так кажется. краем глаза. Они наблюдали за мной, их было мало, но они есть. Что-то приближается, повторил Колодин. Этот обратный отчёт указывает в точности на плач. Чтобы не случилось, я должен сделать так, чтобы мостовики с этим справились. Ну так вот, ничего не выйдет, если ты упадёшь замертво от переутомления, заявила Силь и поколебавшись, продолжила. С людьми ведь бывает такое, верно? Я слышала, Тефт говорил, что собирается это сделать. Тефт любит преувеличивать. Хорошим сержантам это свойственно. Сил нахмурилась. Последние слова были шуткой? Да. А-а-а-а-а. Она заглянула ему в глаза. Все равно отдохни. Прошу тебя. Каладин глянул в сторону казармы четвертого моста. Та была в некотором отдалении. В конце ряда других казарм. Но ему показалось, что он слышит, как смех камня эхом разносится в ночи. Наконец юноша вздохнул, признавая свое изнеможение. Последние два взвода можно проверить и завтра. Держа копье в руке, Кэлл повернулся и побежал назад. Сгустившаяся тьма означала, что примерно через пару часов люди начнут возвращаться с дежурства на ночной отдых. Каладин встретил знакомый аромат похлебки камня, хотя на раздаче был хоббер. Сидел на высоком пеньке, который приволокли для него друзья. Серые бесполезные ноги прикрывало одеяло. Камень с гордым видом стоял поблизости, скрестив руки на груди. Ринарин тоже был там. Собирал и мыл грязные миски. Он делал это каждый вечер, тихонько присев возле таза, для мызял в своей форме мостовика. Парень определённо старался. Он не подавал ни единого признака испорченного нрава, как старший брат. Хотя принц настаивал на том, чтобы присоединиться к ним, он часто по вечерам сидел где-нибудь с краю, поодаль от остальных мостовиков. "Да чего же странный парень?" Колодин похлопал Хобера по плечу, проходя мимо. Кивнул, когда тот посмотрел на него. Одни лжатый кулак. Продолжай бороться. Протянул руку за похлёбкой, застыл как вкопанный. Неподалёку на бревне сидели сразу три здоровенных гердозица с мускулистыми ручищами. Все были одеты в форму четвёртого моста. И строицы Колодин узнал только Пунию. Колодин отоскал по близости Лапена. Тот пялился на собственную руку, которую по каким-то причинам держал перед собой вжав кулак. Все попытки понять Лапена остались в далёком прошлом. "Трое?" требовательно спросил Колодин. "Кuzeney?" Ответил Лапен, вскинув на него взгляд. У тебя их слишком много. Быть того не может. Род Уё, скажите привет. Четвёртый мост. Дружно ответили оба, подняв миски. Колодин покачал головой, взял свою тарелку с похлёбкой и прошёл мимо котла в уголок потемнее, возле казармы. Заглянув в кладовую, и увидел там Шэна, который складывал мешки с сталью при свете единственного бриллиантового светосколка. Шэн, окликнул Колодин. Паршун продолжал таскать мешки. Смирно! Тот застыл, потом выпрямился по стойке смирно. Вольно, солдат, спокойно проговорил Кел и подошёл к нему. Я сегодня поговорил с Далинаром Холлином и спросил, могу ли вооружить тебя. Он спросил, доверяю ли я тебе. Я ему сказал правду. Колодин протянул Паршуну своё копье. Доверяю. Тёмные глаза Шена нерешительно покосились на оружие. Потом на капитана. У четвертого моста нет рабов. Продолжил Каладин. Прости, что раньше я боялся. Он настойчивее предложил Паршуну взять копье. И Шен наконец-то подчинился. Лейтен и Натам занимаются по утрам с парой новобранцев. Они согласны обучать тебя, чтобы тебе не пришлось заниматься зелеными лозами. Паршун держал копье с благоговением. Кел собрался выйти из кладовой. Сэр! Калдин приостановился. Вэй произнёс паршун по своему обыкновению мелодично. Хороший человек. Меня всю жизнь судили по цвету глаз. Я не поступлю так же с тобой из-за цвета кожи. Сэр, я Паршун казался чем-то обеспокоенным. Кел! Раздался снаружи голос Моша. Ты хотел что-то сказать? Спросил Калдин Шена. Ожа — ответил Паршун. — Позже. Каладин кивнул и вышел, чтобы посмотреть, в чем дело. Он обнаружил, что Мош стоит возле котла и озирается в поисках капитана. — Кэл! — воскликнул Мош, увидев его. — Идем, мы решили прогуляться, и ты пойдешь с нами. Даже камень сегодня идет. — Ха! Похлебка быть в хороших руках! — сказал Рогаед. — Я отдохнуть. Хорошо будет. Пойду туда, где не вонять, маленький мостовик. Эй! Крикнул Дрехи. «А, -а, а, и большой мостовик там тоже не вонять. Идем. Мош махнул капитану. Ты обещал? Ничего подобного. Ему просто хотелось сидеть у огня, поедая похлебку и наблюдая за спренами пламени. Но все уставились на него. Даже те, кто не собирался на вечернюю прогулку в компании с Мошем. Я... начал Колодин. Ну ладно, пошли. Они разразились радостными возгласами и захлопали в ладоши. Буря бы побрала этих идиотов. Радуются, что их командир отправился выпить. Колодин заглотил несколько ложек похлёбки и вручил остальное Хоберу. Покалебавшись, подошёл к Мошу и то же самое сделали Лапен, Пит и Сигзель. Знаешь, негромко проворчал Колодин, обращаясь к Силу. Будь это один из моих старых отрядов, Я бы решил, что копейщики хотят вытурить меня из лагеря, чтобы в моё отсутствие провернуть что-нибудь этакое. Сомневаюсь, что дело в этом, возразила сильным хмурившейся. Верно. Парни просто хотят убедиться, что я человек. Именно по этой причине ему и впрям пришла пора развеяться. Он слишком отдалился от своих солдат. Колодин не хотел, чтобы они видели в нём кого-то вроде Светлоголазово. Ха! Вскликнул камень, подбегая к ним. Эти человеки, они заявляют, будто выпить больше рогаеда. Воздух вам в голову несинники. Невозможно быть состязание выпивох. Колодин мысленно застонал. Во что он вязался? Никому из нас не нужно на дежурство до позднего утра. Сигзель пожал плечами. Ночью за холеными следил Тефт вместе с отрядом лейтена. Сегодня провозгласил Лапен, вздев палец к небу. Я одержу победу. Всем известно, что никому не перепить однорукого гердозийца. Да ладно, протянул Мож. Всем будет известно, поправился Лапен. Что никому не перепить однорукого гердозийца? Ты весёшь примерна как изголодавшаяся рубегонча. Скептически заметил Мож. Ага, но у меня есть сила воли. Они шли по тропе, что вела к рынку. Военный лагерь состоял из объединенных кварталов казарм, которые образовывали круг огибавших дома светлоглазых. По пути к рынку, располагавшемуся во внешнем кольце, где обитали торговцы, они миновали множество других казарм, и люди там занимались тем, что Каладин редко видел в армии Садиса. Точили копья, смазывали маслом кожаные доспехи, и все это перед сигналом к ужину. Впрочем, отдыхать этим вечером отправились не только мостовики Каладина. Другие группы солдат уже поужинали и тоже неторопливо шли к рынку, смеясь. Они медленно приходили в себя после бойни, которая искалечила армию Долинара. Оживленный рынок весь сиял, на большинстве зданий закрепили факелы и масляные фонарей. Каладин не удивился. За обычной армией повсюду следовало множество маркетантов. даже если они перемещались с места на место. Здесь торговцы демонстрировали свои товары, зазывали, продавали новости, якобы полученные подаль перьям со всех концов мира. Что там про войну в Якиведе, а новый император в Азерии. У Каладина были лишь смутные представления о том, где это. Сигзил побежал разузнать побольше новостей и заплатил завали сферы. В то время как Лопен и Камень спорили, какую таверну лучше навестить этой ночью. Каладин следил за тем, как мимо текла жизнь. Проходили солдаты на ночном дежурстве. Группа болтающих о чем-то темноглазых женщин перемещалась от одного торговца пряностями к другому. Светлоглазая курьерша записывала на доске предполагаемые даты и время Великих Бури, а рядом зевал ее муж. Ему было скучно. Словно его заставили отправиться с ней, чтобы составить компанию. Приближался плач. Время неустанных дождей без великих бурь. Не считая светлодня, который приходился точно на его середину. Этот год был промежуточным в тысячедневном двухлетнем цикле. И это означало, что на сей раз плач будет спокойным. «Хватит спорить!» Сказал Муаш камню Лопену и Питу. «Нам нужен спыльчивый чул!» «Ой!» воскликнул Камиль. Но у них нет Светлого Рогаевского пива. Это потому, что Рогаевское пиво растворяет зубы. буркнул Морш. В любом случае, сегодня моя очередь выбирать. Пит закивал. Он выбрал эту же таверну. Вернулся Сигзил, наслушавшись новостей, и он по всей видимости успел остановиться ещё где-то, поскольку нёс что-то исходящее паром и завёрнутое в бумагу. И ты тут даже сказал Колдин за станав. Э вкусно. Заявился кзелоправдовая сетку сил кусок чута. Ты даже не знаешь, что это. Конечно, знаю, возразил Сигзил и засомневался. Эй, Лапен, а что тут внутри? Фангря, радостно ответил Гердызеец. А камень подбежал к разносчику, чтобы и себе купить чута. А что это? спросил Колдин. Мясом Какое мясо. Такое мясное, духа заклятые, уточнил Калдин, посмотрев на Сигзела. Ты ел духа заклятую еду каждый вечер, пока был мостовиком, напомнил Сигзел, пожав плечами, откусил ещё кусок. Потому что у меня не было выбора. Ты только глянь, он жарит хлеб. Флан грю тоже жарят, стрел Лапен. Смешивают с молотым лависом и делают маленькие шарики, скатывают и жарят. Потом начинают этим поджарины хлеб и поливают его соусом. Ням-ням. Он облизнул губы. Это дешевле воды, заметил Пит, когда Камень прибежал обратно. Потому что, скорее всего, даже зерно духа заклятое. Усмехнулся Колодин. И на вкус как плесень. Камень, я в тебе разочарован. Рогаец с глуповатой миной откусил кусок своего чута, и раздался хруст. Пансери. Ужаснулся Колодин. «Клешник ремлицов», – ответил камень с ухмылкой. «Сильно зажаренный». Кейл вздохнул, но они наконец-то снова двинулись вперед через толпу и в конце концов достигли деревянного дома, пристроенного с подветренной стороны к большому каменному сооружению. Все здесь, разумеется, было устроено так, чтобы как можно меньше дверей указывали в противоположную от изначалья сторону, а улицы шли с востока на запад, направляя ветра. Из таверны лился теплый оранжевый свет, живой огонь. Ни одно такое заведение не использовало для освещения сферы. Даже с замками на фонарях драгоценное сияние сфер представляло собой слишком сильное искушение для пьяных посетителей. Протолкнувшись внутрь, мостовики окунулись в гул из болтовни возгласов и пения. «Тут нет свободных мест!» Каладин пытался перекричать грохот. Несмотря на то, что население лагеря Долинара уменьшилось, в таверне было очень тесно. «Еще как есть!» – с ухмылкой возразил Ками. «У нас секретное оружие!» Он указал на длиннолицего тихого пита, который пробрался через зал к стойке бара. Там полировала стакан миленькая темноглазая, и при виде пита она сердечно ему улыбнулась. «Итак...» с усмешкой обратился Сигзил к Каладину. «Где ты будешь селить женатых мостовиков из четвертого моста?» «Женатых?» Судя по тому, с каким выражением лица Пит перегнулся через стойку и беседовал с женщиной, до этого и впрямь было недалеко. Каладин о таком вообще не думал. А зря. Он знал, что Камень женат. Рагает уже посылал письма семье, хотя пики были так далеко, что обратных вестей он пока не дождался. Тефт был когда-то женат, но его жена умерла, как и большая часть его семьи. У других тоже были семьи. Будучи мостамиками, они мало говорили о прошлом. Но Колодин время от времени улавливал намёки. Всё постепенно должно вернуться к нормальной жизни, частью которой были семьи, особенно здесь. постоянном военном лагере. Вот буря, воскликнул Каладин, хлопнув себя по лбу. Придётся попросить больше места. Есть много казарм, размещённых на помещения для семей, заметил Сигзель. А некоторые женатых солдат снимают жильё на рынке. Можно выбрать то или другое. Но так четвёртый монстр разделится, возразил Камиль. Такое нельзя допустить. Что ж, из женатых мужчины обычно получались лучшие солдаты. Придется как-то решить этот вопрос. В лагере Долинара теперь действительно появилось множество пустых казарм. Может, ему стоит попросить еще парочку. Колодинки в ком указал на женщину за стойкой. Я так понимаю, эта Верна принадлежит не ей. Нет, Ка просто барменша. Пояснил Камень. Ведь я ее весьма увлекся. Надо бы узнать, грамотная ли она. Пробормотал Каладин, отступая, чтобы пропустить полупьяного посетителя, который выбрался в ночь. Клянусь Бори, было бы хорошо иметь рядом помощницу, умеющую читать. В обычной армии юноша был бы светлоглазым, а его жена или сестра стали бы для батальона письмоводительницей и клерком. Пит махнул им и Ка провела всю кампанию к столу чуть в сторону. Каладин устроился спиной к стене, достаточно близко к окну, чтобы выглянуть на улицу, если захочется. Но так, чтобы его снаружи увидеть было нельзя. Он положил стул на который опустился Рогает. Во всём отряде только камень был выше колодина, на 2 дюйма и почти в два раза шире. Рогаецкая светлая. С надеждой спросил камень, глядя на К. От него у нас кружки плавятся, ответила она. Эль? Эй! С Со вздохом согласился камень. Это вещь быть напитком для женщин, а не для больших мужчин, рогоядов. По крайней мере, оно не быть вино. Колодин особо не задумываясь попросил принести что-нибудь. Это место никак нельзя было назвать гостеприимным. Оно было шумным, неприятным, дымным и вонючим. И ещё живым. Смех, тосты и возгласы, звон кружек. Это ради этого многие люди жили. День честного труда, а потом вечер в таверне с друзьями. Не такая уж плохая жизнь. Шумновато сегодня, заметил Сигзил. Всегда шумно быть, отозвался Камиль. Но сегодня, может, шумнее. Армия победила во время вылазки на плато вместе с войском Бетаба, объяснил Билл. Тем лучше для них. Долинара там не было, армия командовала долину. которого сопровождали тролли из четвертого моста. Но им не пришлось отправляться в бой. И любая вылазка на плато безопасности для солдат Каладина была удачей. «Так много людей хорошо быть!» Сказал камень. «В таверне делается теплей. Снаружи слишком холодно быть». «Слишком холодно?» Переспросил Мош. «Ты же с пиков рогоедов буря бы их побрала!» «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Камень нахмурился. "Я не же горы. Там наверху должно быть холоднее, чем где угодно внизу". Камень чуть не поперхнулся. Было забавно видеть на его лице смесь негодования и недоверия, от которой светлая кожа Рогаеда покраснела. "Слишком много воздуха. От него вам трудно думать. Холодно. Ты, Рогаеда, в тёплых быть. Замечательно тёплыми". "Правда?" Скептически спросил Каладин. Возможно, это одна из шуток камня. Порой они имели какой-то смысл только для самого Рогаеда. «Это правда», — подтвердил Сигзил. «На пиках есть горячие источники, которые их обогревают». «А это не источники!» Камень погрозил Сигзилу пальцем. «Словечко для низинников! Океаны Рогаедов — воды жизни!» Океаны. Теперь уже питнах хмурился. Очень маленькие океаны, по одному на каждый пик. На вершине гор есть что-то вроде кратера, объяснил Сигзель, в котором размещается большое озеро тёплой воды. Тепла хватает, чтобы возник район пригодный для жизни, не взирая на высоту. Но если слишком удалиться от какого-нибудь Рогаевского поселения, окажешься в тех местах, где жуткие морозные поля. оставленные великими бурями. Ты неправильно рассказываешь предания, возмутился Рогаед. Это факты, а не предания. Всё предания, возразил Камен. Слушайте, давным-давно онкалаки, мой народ, тех, кого вы зовёте рогаедами, не жили на пиках. Они жили внизу, где воздух плотный и тяжело думать. Но там нас ненавидели. «Кто мог ненавидеть драгоедов?» – спросил Пит. «Всем!» – ответил Камень, и тут Ка принесла выпивку. Снова знак расположения. Почти всем остальным приходилось самим подходить к стойке за напитками. Камень улыбнулся ей и схватил свою кружку. «Первый тур быть! Лапен, ты будешь пытаться меня обыграть?» «Я в деле, манча!» Гердозийц поднял свою кружку, которая была совсем не такой здоровенной. Громила Рогает отпил из кружки, у него на губах осталась пена. Все хотели убить рогаедов, продолжил он, стукнув по столу кулаком. Они нас боялись. Предания гласят, мы быть слишком хороши в бою, и потому за нами охотились и почти уничтожили. Если вы так хороши в бою, скептически произнёс Мож. Как же вас почти уничтожили? Нас мало. Камень с гордостью приложил руку к груди. А вас очень много. Вы тут в низинах повсюду. Шагу не ступишь, не отдавив ногу какому-нибудь олети. Ну так вот, на Асункалаке почти уничтожили. Но наш Танакай, король быть, но больше, чем король, отправился к богам, чтобы попросить о помощи. Боги, проговорил Каладин. Ты хотел сказать Спрены? Он поискал взглядом сил, которая осела на одном из тропил и наблюдала за тем, как по подпорке ползла пара небольших насекомых. Они боги. Камень проследил за взглядом Колодина. Да, но некоторые боги сильнее, чем другие. Танака да и он отыскал самых могучих из них. Сначала пошёл к богам деревьев. "А вы можете нас спрятать?" спросил он. Но те не могли. Люди на нас охотятся, пожаловались боги деревьев. Если вы спрячетесь здесь, они вас найдут и сделают из вас дрова, в точности как из нас. Дрова? Ровным голосом произнёс Сигзель. Из рогаедов Цыц! Строго оборвал Ками. Потом-то Накай отправился к богам. Вот, можем ли мы жить в ваших глубинах? взмолился он. Дайте нам силу дышать, как рыбы, и мы будем служить вам в ваших океанах. О, вы, боги, вот не помогли. Люди забрасывают крючьями наши сердца и вытаскивают оттуда тех, кого мы защищаем. Если вы станете жить здесь, они вас сожрут. И мы не смогли там жить. И последний тонакай, отчаявшись, навестил самых могущественных богов. Богов гор. Мои люди умирают, взмолился он. Прошу вас, позвольте нам жить на ваших склонах и поклоняться вам. И пусть ваши снега и лёд станут нам защитой. Боги гор думали долго. Вы не можете жить на наших склонах, сказали они. Ибо нет там жизни. Это место для духов, а не для людей. Но если вы придумаете, как сделать его местом для людей и духов, мы защитим вас. И вот Танакай вернулся к богам, вот и сказал: "Дайте нам вашей воды, чтобы мы могли её пить и жить в горах". И ему пообещали воду. Танакай отправился к богам деревьев и попросил: "Дайте нам ваши плоды от чедрот ваших, что могли бы мы есть и жить в горах". И ему пообещали плоды. Потом-то Накай вернулся к горам и сказал: "Дайте нам тепло, что хранится в сердце своём, чтобы смогли мы жить на вершинах ваших пиков". И стела наим понравилось богам гор, которые увидели, что он калаки готов к тяжёлому труду. Они не станут обузой для богов, но сами решат свои проблемы. И вот боги гор стнули пики в себя, сделав место для вод жизни. Океаны были созданы богами вот. Травы и плоды стали подарком от богов деревьев, а тепло и сердца гор дало нам место, где можно жить. Камень откинулся на спинку стула, сделал глубокий глоток из своей кружки, с грохотом опустил её на стол и хмыкнулся. Выходит боги проговорил Мош, обхватив руками собственную кружку. Были довольны тем, что вы решили проблемы сами. Хотя по правде вы пошли к другим богам и попросили их о помощи. Цыц! Возмутился камень. Хорошая история быть, и правда. Но ты сам сказал, что вы привезли воду, которая породила озёра наверху, напомнил Сигзил. Значит, там горячие источники. Я был прав. А другому быть Ответил камень и махнул рукой Ка, а потом сердечно улыбнулся и пристально помахал кружкой. В смысле? Не просто вода быть, вода жизни, соединение с богами. Когда ункалаки плавают в ней, время от времени им открывается край богов. Услышав это, Каладин подался вперёд. Он рассеянно размышлял о том, как бы помочь восемнадцатому мосту решить проблемы с дисциплиной. Но слова Рогаеда его поразили. Край богов? Они там жить. Воды жизни. Они позволяют видеть этот край. В нём, если повезёт, можно пообщаться с богами. Ты поэтому можешь видеть спрена? спросил Каладин. Потому что плавал в тех водах, и они что-то в тебе изменили. Не часть истории. Тут камню принесли вторую кружку эля. Он одарил Ка широкой улыбкой. Ты чудесная женщина. Если придёшь на пике, я сделаю тебя семья. Просто оплати свой счёт. Ка закатила глаза. Когда она отошла в сторону и начала собирать пустые кружки, Петринился ей на помощь и удивил всех, собрав несколько кружек с соседнего стола. Ты можешь видеть спренг. Настаивал Каладин. Из-за того, что случилось с тобой в тех водах, не часть истории быть, возразил камень, пристально глядя на него. Дело не только в этом. Я больше ничего не сказать. Хотел бы я побывать там, пробормотал Лапэн. И окунуться. Ха! Для чужака это смерть, ответил камень. Я не позволю тебе плавать. «Даже если ты победить меня сегодня в состязании, выпивох!» Он многозначительно вскинул бровь, глянув на кружку Лопена. «Чужаки, осмелившиеся поплавать в изумрудных бассейнах, умирают», — пояснил Сигзилл, — «потому что вы казните любого чужака, который их хотя бы тронет». «Нет, всё не так. Слушай предание. Не будь занудой!» «Это просто горячие источники», — проворчал Сигзилл, но вернулся к своей выпивке. Камин закатил глаза. Сверху вода быть, снизу не быть, что-то другое быть. Вода жизни, край богов. Это правда быть. Я сам встречал бога. Бога вроде сил, спросил Колодин. Или может быть спрены реки? Они попадались нечасто, но предположительно время от времени произносили несложные фразы, как спрены ветра. «Нет!» Камень подался вперед с видом заговорщика. «Я видел Луну Анки!» «Да что ты говоришь!» Съехидничал Мош. «Чудо-то какое!» «Лун Куанки!» Продолжил Рогаед. «Это бог путешествия Зорства! Очень могущественный бог! Он явился из глубин океана на пике, из царства богов!» «Как он выглядел?» Лапен вытаращил глаза. Как человек, сказал Камязь. Может, оле эти, хотя кожа светлее. Очень угловатое лицо, наверное, красивое. Белые волосы. Сигзель втрепенился. Белые волосы? Да, не седые, как у старика, но белые, хотя он молодой. «Болтать со мной на берегу! Ха! Насмехаться над моей бородой! Спросить, какой сейчас год по календарю рогаедов! Шел мое имя смешным! Очень могущественный бог!» «Ты испугался?» – поинтересовался Лапен. «Нет, конечно! Луну Анки не может причинять вред людям! Запрещено другими богами быть! Все это знают!» Камень прикончил вторую кружку одним глотком и с широкой улыбкой помахал ею в воздухе, снова обращаясь к проходившей мимо Ка. Лопен поспешно допил первую кружку, Сигзил казался обеспокоенным и выпил едва ли половину своего Эля. Он пялился на недопитое, но когда Моаш спросил в чем дело, сослался на усталость. Каладин наконец-то глотнул свои кружки. Лависовый Эль. Пенистый и сладкий. напоминающие о доме. Хотя Пети его Кэл начал лишь в армии, остальные уже обсуждали вылазки на плато. Садияс похоже не подчинился приказу о совместных вылазках. Некоторое время назад он отправился в одну из них сам, дабы усвет сердце прежде, чем кто-то успел туда добраться, а потом выбросил его словно какое-нибудь безделеце. Но всего пару дней назад Садияс и Рутар отправились вместе в другую вылазку. в которой не должны были участвовать. Князья заявили, что не смогли добыть свет сердца. Но не для кого не было секретом, что они победили и спрятали трофей. Военные лагеря гудели от их непрекрытых посё очень даленаро. Садиас подливал масло в огонь, выражая свой гнев по поводу того, что его дознаватели не пускают в военный лагерь Даленаро, чтобы поискать там важные факты. По его словам, связанные с безопасностью короля. Для него всё это было игрой. Кто-то должен покончить с Адильсом, думал Каладин, потягивая эль, болтая прохладную жидкость во рту. Он ничем не лучше Амарама. Столько раз пытался убить меня и моих людей. Разве у меня нет основания или даже права оказать ему ответную услугу? Каладин учился тому, что умел делать убийца. Например, бегать по стенам, достигая окон, которые считались недоступными. Он мог навестить лагерь Садиса в ночи, сияющий, яростный. Колодин принёс бы в этот мир справедливость. Он утром чуял ошибку в рассуждениях, но логика не помогала её отыскать. Юноша выпил ещё немного и обвёл комнату взглядом, опять подметив, какие все расслабленные. Такова их жизнь: работой, потом развлекайся. Им этого хватало. Он не такой. Ему нужно что-то ещё. Колодин достал светящуюся сферу, обычный бриллиантовый светосколок, и принялся рассеянно катать его по столу. Примерно через час после начала разговоров, в котором капитан принимал участие лишь время от времени, Мошле гоньк откнул его в бок и прошептал: "Ты готов?" "Готов." Келнах хмурился. "Ага. Встреча в задней комнате. Я видел, как они вошли некоторое время назад. Они уже ждут. Кто? Колодин усёкся, сообразив, о чём речь. Он обещал, что встретится с друзьями Моши, людьми, которые пытались убить короля. Колодин похолодел, и в комнате как будто сделалось прохладно. Так ты поэтому настаивал, чтобы я пошёл с вами сегодня. Я думал, ты сам всё понял. Идём. Колодин опустил взгляд на свою кружку с желтовато-коричневой жидкостью. Наконец осушил ее до дна и встал. Надо узнать, кто эти люди. Долг требовал этого. Мож извинился за них обоих, сказав, что заметил старого друга, которого хотел познакомить с Халадином. Камень на вид совершенно трезво рассмеялся и помахал. Дескать, идите. Он пил уже шестую крошку. Седьмую. Лопен захмелел после третьей. Сигзил не допил даже вторую и, судя по всему, не желал продолжать. Вот и все соревнования. Подумал Колодин, позволяя Маушу вести себя. В таверне всё ещё толпилось много народа, но она уже не казалась переполненной, как раньше. В дальнем конце зала виднелся ряд дверей, что вели в уединённые обеденные комнаты, вроде тех, какими пользовались богатые торговцы, пожелавшие быть подальше от грубых посетителей общего зала. Возле одной из них в ленивой позе стоял смуглый мужчина с весьма длинными ножами на поясе. Наполовину Озириц или просто очень загорелой Олете. Он не сказал ни слова, когда Моаш открыл двери. «Каладин!» Голос Сил. «Где же она?» Похоже, сделалось невидимое для него. Неужели она так поступала раньше? Будь осторожен. Капитан вошел в комнату следом за Моашем. Внутри за столом сидели трое мужчин и женщина. Пили вино. У дальней стены стоял ещё один охранник с мечом на поясе. Завернулся в плащ и опустил голову, словно ничего вокруг не замечая. Двое сидящих, включая женщину, были светлоглазыми. Этого следовало ожидать, принимая во внимание сколочный клинок. Но к колодцу всё равно пришло замешательство. Один светлоглазый немелино встал. Он был, наверное, чуть старше Аделины, с чёрными как смоль и аккуратно уложенными лисийскими волосами. Мужчина носил открытый сюртук, под которым виднелась богатая на вид чёрная рубашка с вышитыми белыми лозами, что велись вокруг пуговиц и широкий длинный шарф. Итак, вот он, знаменитый Каладин. Воскликнул незнакомец и шагнув вперёд, вознамерился пожать Каладину руку. Клянусь бурей, я очень рад встрече с тобой. Спасти самого Далинара, тем самым поставив Садия в неудобное положение, Прекрасное представление. А вы кто? Патриот. Зови меня Грейвс. Осколочник. Ха, сразу к делу, верно? Проговорил Грейвс и жестом указал новичку его место за столом. Можешь немедленно селки вно другому человеку за столом. С тёмными, глубоко посаженными глазами, и короткими волосами. Наёмник. Догадался Кел. Подметив тяжёлые кожаные доспехи и топор рядом со стулом, Грейс продолжал указывать, но Колодин не торопился, изучая молодую женщину. Она нежно потягивала вино из чаши, держа его двумя руками, свободные спрятаны в рукаве на пуговицах. Миловидная с поджатыми красными губами и с волосами, забранными в высокую причёску, утыканную разнообразными металлическими украшениями. "Я вас знаю", сказал Колодин. Вы из клерков Долинара. Она с опаской посмотрела на него, стараясь не выдавать напряжение. Данлан член свиты великого князя, подтвердил Грейс. Пожалуйста, Каладин сядь, выпей вина. Тот сел, но не налил себе выпить. Вы пытаетесь убить короля. Он и в самом деле прямолинейный, да? Спросил Грейс с Моша. У него слово с делом не расходится, ответил Моша. За это мы его и любим. Графс повернулся к Аладину. Мы патриоты, как я уже сказал. Патриоты Алиткара. Алиткар, каким он мог бы быть? Патриоты, которые желают убить правителя королевства. Графс подался вперёд, положив на стол сцепленные руки. Его весёлый смех слегка утихла, и это было хорошо. Она всё равно отдавала фальшью. Ну что ж, давай разберёмся с этим. Элакар невероятно плохой король. Уверен, ты сам это заметил. Мне не положено судить о короле. О, прошу тебя. Хочешь сказать, ты не видел, как он себя ведёт? Это балованный, раздражительный параноик. Элакар превращает обсуждения в споры. Предъявляет ребяческие требования вместо приказов. Он буря, которая сметет это королевство с лица земли. Ты хоть знаешь, какую политику он вёл прежде, чем Далинар за него взялся? поинтересовалась Данлан. Я провела последние 3 года в Халинаре, помогая тамошним клеркам разобраться с беспорядками, в которые Локар превратил королевские архивы. Одно время он подписывал практически что угодно, превращая это в закон, если его должным образом упрашивали. Он не годится для трона. Вмешался темноглазый наёмник, чьего имени Колодин не знал. Из-за него погибают хорошие люди. А этому нигодяю Садису сошла с рук государственная измена, и поэтому вы пытаетесь убить его. Требовательно спросил Колодин. Граф посмотрел ему в глаза. Да. Если король уничтожает свою страну, проговорил наёмник. Разве у народа не появляется право, точнее, долг убрать его? Если его прямо уберут, стрелял Мош. Что тогда случится? Спроси себя, Каладин. Скорее всего, на трон сядет Далинар. Произнёс Кел. Койла кара был сын в Халинаре, совсем ещё младенец. Даже если Далинар только провозгласит себя регентом при законном наследнике, он будет править. С ним во главе королевства всё пойдёт куда лучше. Сказал Грейс. Он и так здесь почти всем заправляет. Воскликнул Каладин. Нет. возразила Данлан. Далинар себя сдерживает. Он знает, что должен занять трон, но колеблется из любви к мёртвому брату. Другие великие князья считают это слабостью. Нам нужен чёрный шип. Грейв стукнул по столу. Иначе королевство развалится. Смерть Элакара вынудит Далинара действовать. К нам вернётся тот, кто 20 лет назад объединил великих князей. «Даже если тот человек не вернется в полной мере...» – прибавил наемник. «Хуже, чем сейчас, точно не будет!» «Поэтому, да!» – бросил Грэвс Каладину. «Мы убийцы!» «Или станем ими!» «Не хотим устраивать переворот и не желаем убивать ни в чем не повинных стражников!» «Нам нужно просто устранить короля!» «Тихо!» «Предпочтительно, чтобы это выглядело как несчастный случай!» Данланск ревилась и выпила немного вина. К несчастью, пока что у нас не очень-то получается. Вот почему я хотел встретиться с тобой, пояснил Грайвс. Вы ожидаете, что я вам помогу? спросил Колодин. Грайвс поднял руки. Подумай о том, что мы сказали. Это всё, о чём я прошу. Подумай о поведении короля, понаблюдай за ним. Спроси себя, сколько ещё продержится королевство, которое возглавляет такой человек. Чёрный шип должен занять трон, негромко проговорила Данлан. Рано или поздно это случится. Мы хотим ему помочь ради его же блага, избавить его от трудного решения. Я бы мог вас дать. Колодин смотрел Грейвсу в глаза. Сбоку от него человек в плаще, который слушал разговор, прислонившись к стене, зашевелился и выпрямился. Было рискованно приглашать меня сюда. "Маж, говорит, ты учился на лекаря?" произнёс Грейвс без малейшей тревоги. "Да. И что же ты сделаешь с рукой, которая гниёт, угрожая всему телу? Будешь ждать и надеяться, что всё изменится к лучшему, или станешь действовать?" Голдин не ответил. Ты теперь руководишь королевской гвардией, продолжил Грейвс. Но понадобится благоприятная возможность, момент, когда можно будет нанести удар так, чтобы не пострадал никто из гвардейцев. Мы не хотели пачкать руки в королевской крови. Пытались обставить всё как несчастный случай, но я понял это трусость. И я совершу этот поступок сам. Мне нужен лишь удобный случай, и страдания Алиткара завершатся. Для короля так будет лучше, добавила Донлан. Он медленно умирает на троне, словно тонет вдали от берега. Надо закончить всё побыстрей. Кел стала. Мож поколебавшись, поднялся вслед за ним. Грейвс посмотрел на Колодина. Я должен подумать, сказал юноша. Хорошо, хорошо. Согласился Грейс. Можешь связаться с нами, Чел из Моша. Стань лекарем, в котором нуждается это королевство. Идём. Бросил Каладин Моша. Остальные удивлятся, куда мы пропали. Он вышел, приятель последовал за ним, поспешно попрощавшись. Каладин по правде говоря, ожидал, что кто-то из них попытается его остановить. Они ведь должны тревожиться из-за того, что он и впрямь может исполнить угрозу и выдать их. Заговорщики его отпустили. Обратно в общий зал, который полнился звоном и болтовнёй. Вот буря, — подумал юноша. — Хотел бы я, чтобы их доводы не были столь хороши. — Как ты с ними встретился? — спросил Каладин, когда Мош подбежал к нему. — Рил, тот парень, что сидел за столом, нанимался охранником в некоторые караваны, где я работал до того, как угодил в мостовики. Он пришел ко мне, как только мы освободились из рабства. Мош взял Каладина за руку и вынудил остановиться, не доходя до их стола. «Они правы, Кэл, и ты это знаешь. Я вижу по лицу. Они предатели, и я не желаю иметь с ними ничего общего. Ты же сказал, что подумаешь!» «Я так сказал», – негромко проговорил Каладин. «Чтобы они меня отпустили. Мош, у нас есть долг. Он важнее, чем наш долг перед страной? Тебе плевать на страну. Огрызнулся, Кэл. Ты просто хочешь отомстить. Ладно, хорошо, но ты разве не заметил, что Грейвс обращается со всеми людьми одинаково, независимо от цвета глаз. Ему плевать, что мы темноглазые. Он женат на темноглазые. Правда. Каладин слыхал о том, что богатые темноглазые женятся на низкорожденных светлоглазах. Но ни разу в подобном не был замечен кто-то столь высокого Дана, как Осколочник. Да, у одного из его сыновей вообще глаза разноцветные. Грейф суда бурит, что о нем думают другие. Он поступает так, как считает нужным. И в этом случае он... Моша гляделся по сторонам. Они теперь были окружены людьми. Готов к тому, о чем мы говорили. Кто-то должен это сделать. Больше не упоминай при мне об этом. попросил Кэл один вы свободи фруки и направляясь обратно к столу, и не встречаясь с ними. Он сел на своё место. Раздражённый Морскль взнул на своё. Кэл попытался снова вступить в разговор с Камнем и Лапеном, но не смог. Вокруг него горланили и смеялись. Стань лекарем, в котором нуждается это королевство. Буря, что за бардак?